Глава десятая Лифт молниеносно ринулся вниз. Через прозрачные стенки кабины проносились лишь размытые образы воспоминаний из жизни Вадима и Кузьмича. С каждой секундой воздух в кабине нагревался. Становилось невыносимо душно. Стенки раскалились так, что к ним невозможно было прикоснуться. Солба пассажиров струились капельки пота и тут же испарялись. Вскоре лифт начал замедляться и опустился на что-то твердое. После полной остановки кабина рассыпалась на миллионы маленьких частиц, образовавших небольшие кучки пепла вокруг. Перед Вадимом и Кузьмичом открывался странный вид. Они находились на темной улице, освещенной красноватыми фонарями. А перед ними стояло здание с неоновой вывеской «Добро пожаловать в ад!» «Нам туда. Я уже давно хотел здесь побывать. У меня здесь много знакомых». Вадим и Анатолий вошли внутрь. В фае здания никого не было. По углам темного помещения стояло несколько старых стульев. В дальней от входа стене виднелось окно для приема посетителей – которое было немного приоткрыто, и из него доносилось чье-то бормотание. «Давай спросим, как нам вернуться обратно», – предложил Вадим и направился к окну. Он немного постоял, прислушиваясь возле приоткрытой створки, а затем тихонько постучал. «Кто еще сегодня пожаловал?» Створка отворилась. За окном сидела пожилая женщина с перекошенным неприятным лицом – на ее носу были огромные очки, раздутые губы были небрежно накрашены яркой помадой. «Простите, а как нам вернуться обратно? Наш лифт, на котором мы приехали, рассыпался». «Обратно? Обратной дороги нет. Надо было раньше об этом думать. Ваши документы, пожалуйста». Вадим засунул руку в карман брюк, и достал оттуда свой паспорт и протянул женщине. Кузьмич с хитрой улыбкой тоже достал свое удостоверение личности и радостно протянул его в окно. Женщина подала взамен документам огромную стопу бумаг и сказала «Вот, заполняйте. Сегодня воскресенье, поэтому, как видите, народу мало. Как заполните, стучите в окно». Э, «Для чего это вообще нужно?» Женщина, закрывая окно, что-то буркнула в ответ. «Да пойдем, начальник, не парься. Я же говорю, все будет отлично. У меня здесь много знакомых». Хитро улыбаясь, произнес Кузьмич. Вадим и Анатолий отошли от окна и сели на стулья, рассматривая кипу бумаг со странными вопросами. Анатолий Кузьмич, довольно быстро и ловко, справившись с поставленной задачей, поспешил обратно и начал нетерпеливо стучать в окно. «Что, уже все? «Да, все. Он подал в окно бумаги. «Где ваша подпись?» Возвращая последний лист, спросила женщина. «А, да, извиняюсь, забыл. А где здесь ручка, не подскажете?» «В конце. Нужно подписать кровью». С ухмылкой сказала она, протягивая толстую острую спицу. Кузьмич взял спицу и проткнул ей свой палец. Затем он приложил его к листку и подал его обратно в окно, добавив. «Так пойдет?» «Ожидайте, за вами придут!» Буркнула женщина и захлопнула створку. «Ну вот, я же говорил, ничего страшного. Сейчас за мной придут!» Произнес он, вытирая струящуюся кровь из пальца об штанину, и сел рядом с Вадимом. «Нет». «Ты знаешь, Кузьмич, я не так представлял себе все это. Я не хочу здесь находиться. Я хочу обратно». Сказал главный инженер и, отложив бумаги, встал и направился к выходу. «Ну не дури, Вадик. Ну сказали же, обратной дороги уже нет. На чем ты вернешься? Вон, смотри, лифт рассыпался». «Есть истории, я слышал, что люди возвращались из ада». «Да ну, выдумки. Ну, ты их лично знаешь? Сейчас придут за нами». «Разместят нас в хорошее место. Поверь, у меня тут связи. И я договорюсь из-за тебя, если хочешь». «Нет. Давай без меня. Хочешь, оставайся. Я пошел искать выход». Ответил Вадим и вышел на темную улицу. Через служебный вход в зал вошли двое мохнатых уродливых существ с копытами. И, взяв под руки Кузьмича, направились к служебному выходу. «Ну все, Вадик, до скорой!» «Еще увидимся!» Прокричал Кузьмич вслед, удаляющейся от здания фигуре. Вадим шел, не разбирая направления по темной улице. По краям дороги стояли полуразрушенные дома с мелькающими тенями в окнах и доносящимся плачем и стонами. Возле домов стояли баки с разлагающимися отходами, источающими такой запах, что глаза Вадима начали чесаться и пощипывать. Вдруг он заметил несколько больших фигур на другой стороне дороги, которые явно приближались к нему. «Стоять! Предъявите документы!» Вадим пошарил по карманам и вспомнил, что паспорт остался в окне приема. «Я отдал их в окно приема». «Тогда где твоя карточка поступившего?» «Пройдем с нами, разберемся». Сказала другое существо и потянула Вадима Валерьевича обратно к зданию, откуда он недавно вышел. «Я могу вернуться обратно?» «Нет!» Они взяли его под руки, затащили в фойе и постучали в окно приема документов. «Тут у нас незарегистрированный ходит». «Он отказался заполнять форму. Отведите его к главному». Покачивая головой, ответила женщина. Взяв под руки главного инженера, существа зашли в служебный вход и повели мужчину по длинному извилистому коридору с низким потолком в цокольный этаж. Открыв старую деревянную зеленую дверь, достаточно большого подвального помещения, существа завели Вадима внутрь и заперли дверь. В темном сыром подвале сидел начальник распределителя. Это существо было больше сопровождающих Вадима. И на голове у него были чуть загнутые рога. Он был весь покрыт густой коричневой шерстью, а глаза светились красным. «Зачем пожаловал?» «Я хочу вернуться обратно. Произошла какая-то ошибка. Я никак не мог здесь оказаться по собственной воле». Не, по своей воле сюда не приходят». «В одиночку его! Я потом подумаю, что с ним делать!» Двое снова взяли Вадима под руки и направились по темным коридорам, уходящим лабиринтами в непонятном направлении. Затем один из сопровождающих открыл дверь, и в лицо Вадима ударил морозный воздух. «Это что, морозильная камера?» «Ну, ты же любил при жизни похолоднее!» Все время батареи отключал, и окна зимой настежь открывал. Да я один любил побыть. Вот это теперь идеальные условия для тебя. Наслаждайся. Тут мы, так сказать, полностью клиента ориентированы. С громким хохотом произнесло одно из отвратительных существ и толкнуло Вадима внутрь, закрыв за ним дверь. Мужчина очутился один на один с неизбежностью. «Это все не так должно быть. Ведь Зоя мне говорила. Ну почему же я такой упертый и опять никого не послушал? Я ведь просто тут замерзну и все. Выход явно должен быть», — думал Вадим. «Зоя, где ты? Отзовись! Мне нужна твоя помощь! Я был неправ! Пошли мне хоть какой-то знак! Ты меня слышишь?» Закричал изо всех сил главный инженер, но кроме холода и темноты никаких знаков больше не было.